Как помните, я, Закри, скорчился в укромном месте иконной и слушал, как Нейпс излагает эту заплесневелую небылицу моей незваной гости, показывая ей иконы умерших своей семьи. Какое-то время он объяснял ей, что они означают и как ими пользоваться, потом сказал, что ему пора идти ставить сети, и вышел, оставив Мироним одну. Вот и чуть только он ушел, так-то через два-три. Предвидящая окликнула меня из темноты. «Так что ты думаешь об этом трумене Закри!» Я был ошрашен. Мне и в голову не приходило, что она знала о моем присутствии, о моем подслушивании. Но она так подделала свой голос, как будто не собиралась ни смутить меня, ни устыдить. не она подделала голос, будто мы с ней пришли в иконную вместе. «Думаешь, этот труман просто глупые бабьи сказки?» — Аль, считаешь, что какая-то правда здесь есть? — Не было смысла притворяться, что меня там нет. — не Потому что она, ясный пламень, знала, что я там. Встал я тогда и прошел мим полк туда, где сидела, предвидящая, пририсовывая икону. Глаза мои в сумраке стали более совинными, и теперь я хорошо видел лицо Мироним. — Здесь у нас святая святых, — сказал я ей. — Ты находишься в обиталище сонми. Голосу своему я постарался придать наибольшую суровость. На какую был способен? То ослабляло его то, что я занимался подслушиванием. Никому из чужеземцев не положено рыскать, вынюхивать среди наших икон. Мироним была в той же мере вежлива, в какой я не был. Я попросила у Аббатиса разрешения войти сюда. Она определенно сказала, что можешь. Я не трогаю никаких икон, кроме тех, что принадлежат семье Нейпса. Он определенно сказал, шо можешь. «Пожалуйста, объясни, почему ты так беспокоишься, Закри?» «Я хочу понять, но не могу. Вишь, этот проклятый предвидящий думал о твоих нападках, прежде чем ты сам успевал о них подумать. «Ты можешь одурачить нашу Аббатиссу», — заявил я ей. «Теперь уже злобно-холодно. Можешь одурачить ма и мою семью. Да хоть и всех жителей Девяти долин». Но меня ты не одурачишь, нет, ни на такт. Я знаю, что всей правды ты не говоришь. В кои-то веке мне удалось ее ошарашить. И как же приятно была возможность не таиться больше и открыто высказать все, что у меня на уме. Мироним вроде как нахмурилась. О чем же не говорю я всей правды? Не ей я загнал-таки в угол крылеус смекалки. О том, для чего ты выведываешь... Здесь все о наших землях, о наших обычаях, о нас самих. Мироним со вздохом поставила икону Нейпса обратно на полку. «Тебе, Закри, важно не то, полная правда, а не полная. Но то принесут мои действия вред, а не принесут ей». Следующая фраза, как пика, пронзила мне внутренности. «Разве у тебя самого, Закри, нет тайны, которую ты скрываешь?» не говоря никому всей правды. Мысли мои подернулись рябью. Откуда могла она знать о переправе возле слуши? Это ведь был давным-давно. Может, предвидящие сотрудничали с конами? Может, у них есть какая-то смекалка, чтобы раскапывать постыдные вещи, погребенные в сознании темно глубоко? Я ничего не сказал. Клянусь, закри, начала она клеонос тебе сонми, о, завопил я, чужеземцы и дикари в сонми дашь, и не верят. Так что нечего ей марать имя сонми своим языком. Мироним, как всегда, говорил тихо, спокойно. Я несколько заблуждаюсь, сказала она. Она верит в сонми, ей дашь больше меня. Но если мне так больше нравится, то она обклянет своим сыном, Анафи. И она обклялась его удачей и жизнью, что ни один предвидящий не собирается причинить вреда ни одному жителю долин никогда, и что предвидящие уважают мое племя гораздо, гораздо, гораздо сильнее, чем я знаю. Она поклялась рассказать мне всю правду, как только сможет, и она ушла, унося с собой свою победу. Я задержался в иконной, шоб навестить икону Па, и когда я увидел его лицо, вырезанное в волокнах дерева, то предо мной предстал его лицо, с каким он лежал в реке Вай-Пио. На глаза навернулся, слезы, стыда, сожаления. Я считался главой жилища Бейли, но умение распоряжаться у меня было не больше, чем у пугливого ягненка, а сообразительности не больше, чем у кролика в ловушке. «Предоставь мне доказательства, житель долины», — сказала Аббатиса. «Аль же молчи, помалкивай». Так что теперь я все время думал о том, как раздобыть эти доказательства, и решил, что если не смогу найти их достойным путем, то так тому и быть придется мне их украсть. Спустя сколько-то дней моя семья отправилась к тетушке биз и Мироним вместе с ним, потому что она училась собирать мед из сот. Спасть бы я вернулся рано. Ей! Солнце еще висело над кохолами. И, покравшись, в комнату нашей постоялицы стала искать ее сумку с добром. Много времени не потребовалось. Крыбельщица положила ее под половицу. Внутри были маленькие подарки, вроде тех, которые она раздавал нам в день прибытия, но имелись и кое-какие вещи, связанные со смекалкой. Несколько коробок, которые не дребезжали, но у которых не было и крышек, Так что я не мог их открыть. Какой-то устрашающий инструмент, назначение которого я не знал, очертаниями похожие на козлиную берцовую кость. Но серый, тяжелый, как обломок лавы. Две пары хорошо сшитых башмаков, три-четыре книги с рисунками и записями, сделанными тайным языком, предвидящих. Я не знаю, где были сделаны эти рисунки, но только не на Большом острове. Нет, там были растения-птицы, которых я и во сне не видел. Не, никогда. Самыми девильными оказался последний предмет. Это было большое серебристое яйцо размером с голову бебеня, а на нем были вмятины углубления, куда удобно ложились пальцы. Пугал его изрядный вес, и оно отказывалось вращаться. Знаю. Это прозвучит неправдоподобно, но рассказы о смекалке древних, о летающих жилищах, о бибенях выращиваемых в бутылях, и о картинах, растягиваемых на весь мир, тоже неправдоподобны. Однако так оно все и было. В этом нас убеждают хранители истории старые книги. В общем, я обхватил это сребристое яйцо ладонями, и оно стало урчать и вроде как светится, ей, как будто было живым. Резко, быстро отпустил я это лицо, и оно помертвело. Значит, это тепло моих рук заставляет его шевелиться. Уж так одолевало меня любопытство, что я взял его снова, яйцо задрожало, согревас, пока не вспыхнуло, появилась Девушка-призрак! Ей! Девушка-призрак! Прям над яйцом! Это такая же правда, как туфет то, что я сижу среди вас, голова ее и шея просто плавали там, как будто отражение в лунной воде, и она говорила. Ну, я испугался и отдернул руки от сребряного яйца, но девушка-призрак осталась. Ей? Что она делала? Ничего, только говорила и говорила, как вот я сейчас. Но она не была обычной рассказчицей, не Она говорила языком древних. К тому же, не сама по себе, не отвечая на вопрос, который приглушенным голосом задавал ей какой-то мужчина. Хоть лица его никогда видно не было. На каждое слово, которое я понимал, приходилось пять-шесть непонятных. С губ девушки-призрака нисходила горькая улыбка. Но кремовые ее глаза были печальными, но и гордыми сильными. Набравшись храбрости, я обратился к ней, пробормотав. «Сестрейка, ты кто?» Заблудившаяся душа? Она не обратила на меня никакого внимания, поэтому я спросил, «Сестрейка, ты меня видишь?» Наконец я уяснил себе, что девушка-призрак не слышит меня и не видит. Я попытался коснуть ее облачной кожи и жестких волос, но, во клянусь вам, пальцы мои прошли прямо насквозь ей, как будто сквозь отражение на воде. А мы только и так и порхали сквозь ее мерцающие глаза и рот туда и сюда, ей туда и сюда. Так она была красива и печальна, и таким от нее веяло предвестием беды, что у меня душа зашлась от боли. Неожиданно девушка-призрак снова исчезла в яйце, и ее место занял какой-то мужчина. Это был призрачный предвидящий, и уж он-то меня видел, и обратился ко мне до крайности жестко. «Кто ты такой, парень? И где Мироним?» Предвидящий наклонился ближе, и лицо его увеличилось. Голос у него был раскатистым, угрожающим. «Я, парень, задал тебе два вопроса. Отвечай на них немедленно. а я так прокляну твою семью, что ни один бебень не проживет дольше одной луны отныне и впредь!» Я весь вспотел и сглотнул присохшим горлом. «Закри, сэр!» — сказал я. А у Мироним все хорошо, ей, она у тетушки Бис, учится вынимать мед из суд. Предвидящий пронзил меня взглядом. Ей определяя, можно ли мне верить, аль нет. А Мироним знает, шо ее хозяин роется в вещах своих гостей в ее отсутствии. Отвечай правду, потому что ложь я всегда могу вычислить. Я сморщился в предвкушении боли, отрицательно тряся головой. «Слушай внимательно!» Слова этого человека были такими же внушительными, как у любой аббатисы. «И этот оризон, яйцо, которое ты сейчас вынул, положишь туда, где его нашел, и никому не будешь о нем рассказывать, никому, иначе знаешь, что я сделаю». Эй! — Знаю, — ответил я, — наложишь на мою семью такое страшное проклятие, что ни один бебень не сможет выжить. — Хм, ты уловил, — сказал этот громоподобный человек. — Я прослежу за этим закри из жилища Бейли, — пообещал напоследок призрачный предвидящий. Вишь, он, подобно старому Джорджу, даже знал о моем жилище. Он исчез, и сребристое яйцо тихонько побулькало и остыло-поблекло. Быстро-резко я упаковал вещи Мироним в ее сумку, которую уложил под пловицу, сожалея, что вообще сунул туда нос. Вишь, то, что я нашел, не было доказательством правильности моих сомнений, которое я мог бы показать оботиси. Не, то, что я нашел, было проклятием смекалки, обрушившимся на мою и без того отягщенную камнями судьбу. И как я сам себе признался грязным пятном, на моей чести, как хозяина. Но я никак не мог забыть девушки призрака Не, она являлась в моих сновидениях. И когда я засыпал, и когда просыпался, у меня появилось так много чувств, что они прост во мне не помещались. Ей быть молодым непросто, потому что всем шо тебя озадачивает и тревожит, ты озадачен и встревожен впервые». Леди Луна полнела, Леди Луна худела, и неожиданно казалось, что три шести лун до того дня, когда корабль предвидящих должен был вернуться за Мироним, уже именовали Между мной и нашей гостьей установилось что-то вроде примирия. Я не доверял крабельщице, но терпел ее присутствие в своем жилище и был достаточно вежлив, чтоб удобнее было за ней шпионить. Потом в один шквалистый день случилось первое из происшествий. Ей, из тех происшествий, которые превратили наш примирие в то, что приплело наши судьбы, как приплетаются стебли плюща. В общем, так. Однажды дождливым утром младший сын братея Мунро в Кугугли забрался по каменистым особям вверх, по узкому ущелью, где и нашел меня и мое стадо, сбитое в кучу, под зонтичными деревьями, над пастушьей возвышенности. Принес он мне самое на есть страшное известие. Моя сестрейка кеткин удила рыбу на берегу собачьей скалы и наступила на рыбу скорпиона, а теперь умирала от судорог жара в жилище Мунро. За ней ухаживала травница. Уи-мо-у-эй, эй а еще лири из хило, Целитель исполнял свои песнопения, но жизнь Кэткин угасала ей. Обычно после укуса рыбы скорпиона не выживали даже рослые дюжие парни не А значит, бедняжка Кэткин умирала, и оставалось ей часа два, может, три. В кугле остался присмотреть за козами, а я, оскальзываясь, побежал через собачьи деревья вниз к жилищу Мунро, и ей там все было так, как рассказал в кугле. Кеткин горела, задыхалась и не узнавала ничего лица. у Уимауэй удалила пинцетом ядвитые плавники и промыла ужаленные места мякотью нони, а Суси прижимала к ее лбу прохладные губки, пытаясь остудить ей голову. Джонас отправился молиться сонми в иконную, бородатый Лири бормотал свои целительные заговоры, тряс... Магическими погремушками с хохолками, чтобы изгнать злых духов, не видно было, чтобы Лири особо ей помогал. Не, Кеткин умирала, это чувствовалось в воздухе. Но Ма хотела, чтоб Лири был там. «Вишь, вы поверите в миллион разных верований, если будете считать, что всего одно из них сможет вам помочь». Так что же я мог поделать, кроме как сидеть там, держа в руках пылающие ручки любимой Кэткин и вспоминая о такой же своей неподвижной бесполезности, когда наблюдал, как коны взмахивают своими бычьими кнутами кружа в круг Па и Адама. Может, это был голос Па, может, сонми, может, мой собственный и больше ничей, но негромкий голос выдал пузырь прямо мне в ухо. «Мироним!» — сказал он. Молва сообщила мне, что Мироним была в гусином ущелье, так что я бросился туда, и ей, там она под парящимся дождем наполняла маленькие кувшины, смекалки водой из гусиного ручья. Вишь, Олд прошел мимо нее раньше, чем докладывал Молва. Особая сумка предвидящая была при ней, и я поблагодарил за это сонми. «Добрый день!» окликнула меня крыбельщиц, когда увидела, как я, поднимаю брызги, бегу вверх по течению. — Вовсе нет! — крикнул я в ответ. — Кеткин умирает. Мироним достаточно горестно выслушала мой рассказ о рыбе Скорпионе, но извинилась. — не у нее нет исцеляющей смекалки, да и в любом случае травные снадобья у Эмоэй и песнопения Лири — таково целительство Большого острова — И оно лучше всего помогает больным на Большом острове, ведь так не дерьмо собачье, — сказал я. Она грустно-грустно покачала головой. Я стал хитроумно продолжать. Кеткин зовет тебя тетей. Она верит, что ты ее родственница. И ты, ясный пламень, ведешь себя в нашем жилище, как будто родственница. Это шо, еще одно притворство, чтобы получше нас изучить? Еще одна часть твоей неполной правды? Мироним вздрогнула. — Нет, закри, это совсем не притворство, нет. — Тогда решил я попытать удачи. У тебя наверняка есть особая смекалка, которая поможет твоей родственнице. Мироним постаралась вложить в свои слова как можно больше колкости. — Почему бы тебе снов не покопаться в моих вещах и не украсть смекалку предвидящих самому? — Ей, она знала обо мне и сребристом яйце. Притворялась, что не знает, но знала. Отпираться не было смысла, вот я и не стал. Моя сестрейка умират, а мы стоим здесь и ругаемся. Мимо нас, казалось, протекло очень много речной и дождевой воды. Наконец Мироним сказала, что пойдет, посмотрит Кеткин, но яд рыбы скорпиона, он действует быстро, яра и она, вероятно, не сможет ничего сделать, чтоб спасти мою маленькую сестрейку. И будет лучше, если я пойму это теперь. Я ничего не сказал. Просто быстро резко повел ее вниз к жилищу Мунро. Когда предвидящая вошла, Уима Уэй объяснила ей, что она сделала. А вот бородатый Лири пробубнил. У -у -у, сюда подбирается дьяволица. Она все ближе. у, -у, -у Я чую своим особым чутьем. Кэткин теперь была без сознания. Ей она лежала жестко, неподвижно, шо икона. И только слабеющее дыхание слегка скреблось у нее в горле. на лицо Мироним говорило только одно. «Не, она уже слишком далеко. Я ничего не смогу сделать». И она прощально поцеловала мою сестрейку в лоб, затем печально вышла под дождь. э э Вот и вся она, предвидящая!» — прокаркал Лири. «Их смекалка может двигать магические корабли из стали, но только святые песнопения ангела...» лазруса могут привлечь Братно душу этой девочки с Сблот отчаяния между жизнью и смертью. Ей, это я чувствовал себя Повернутым в отчаяние. Сестрейка моя умирала. Барбанил дождь, Но все тот же голос не умолкал у меня в ухе. Мироним! Я не понимал, зачем это делаю, Но последовал за ней наружу. Укрывшись в дверном проеме Гончарной мастерской Мунро, Она неподвижно смотрела на розги дождя. «У меня нет никаких прав просить тебя об одолжении. Я не был хорошим хозяином. Не, я был просто никуда не годным». У меня иссякли слова. Предвидящее не шелохнулось и не взглянул на меня. «Не, в жизни твоего племени существует естественный порядок. Кеткин все равно наступил бы на рыбу скорпиона. Хоть была бы я здесь, хоть нет». Птицы дождя выдавали свою хлипко-хлюпающую песню. Я всего-то недалекий к запасу считаю, что одним своим присутствием здесь ты подрываешь этот естественный порядок. Я считаю, что ты убиваешь Кеткин своим бездействием. И думаю, что если б твой собственный сын Анафи лежал там, и я от рыбы скорпиона расплавлял ему сердце и легкий ей, этот естественный порядок не был бы для тебя так важен. так Она не ответила, но я знал, что она слушает. Почему жизнь предвидящего ценнее жизни человека из долин? Она утратила свое спокойствие. Я здесь не для того, чтобы разыгрывать из себя леди сонми и всякий раз, когда случится, что-нибудь плохое, щелкать пальцами и все исправлять. Я всего лишь человек, Закри, как ты, как всякий другой. Я пообещал, и этого не будет всякий раз, как случится, что нибудь плохое только сейчас, и все. В глазах у нее были слезы. И это не то обещание, которое ты можешь выполнить, аль нарушить. Неожиданно я обнаружил, что рассказываю ей всю до последней капли правду о приправе услуше ей все подряд, как я привел конов, шо они убили па и поработили Адама. И никогда в этом никому не признавался, вплоть до этого самого такта. Я не знал, почему я изливаю... Пред своим врагом эту запечатанную тайну он не знал, пока не добрался до самого конца, где понял, в чем смысл этого рассказа. И ей тоже сказал об этом. То, что я сейчас открыл тебе о себе и своей душе, это мне как нож у горла и кляп во рту. Ты можешь рассказать старушке молве то, что я рассказал тебе, и погубить меня, где тебе будет угодно. Она поверит тебе и правильно сделает потому что здесь шо ни слова, то правда. И люди тебе поверят, потому что чувствуют камни у меня в душе. А теперь, если у тебя есть какая-нибудь смекалка, ей хоть что нибудь шо может сейчас помочь Кэткин, дай это мне, скажи мне это, сделай. Никто никогда, никогда не узнает. Не, клянусь тебе, только ты да я. Мироним сжал голову руками, как будто она раскалывалась от горя и боли и пробормотала сама себе что то вроде «Если мой президент когда-нибудь узнает, то весь мой факультет будет расформирован». Ей! Временами она использовала целые кучи стада слов, которых я не знал. Из какого-то пузырька без крышки, что был у нее в сумке, она достала крошечный, размером с муравьиное яйцо, бирюзовый камешек и велела мне украдкой положить его в рот, Кэткин, так ловко, чтоб никто не видел не чтоб никому даже не показал и что он видел. И во имя сонми предупредила меня Мироним, если Кэткин выживет, а я этого не обещаю, обязательно добейся, чтоб за ее исцеление все превозносили травницу, а не этого колдуна, змея под Лизу из Хилла. Ей? Ну вот. Взял я это бирюзовое снадобье и побла дарил ее. Один только раз. Мироним сказала ни словом не поминай этого. Ни сейчас, ни впредь, пока я жива. И это обещание я выполнил от и до. Я бросил его в рот своей дорогой сестрейке, когда менял влажную губку у нее на голове, как велела мне Мироним. Так что никто ничего не увидел. И что же случилось? Через три дня кеткин вернулась на занятия в школьную. Ей три дня. В общем, я пристал искать доказательства того, что предвидящее шпионит за нами, чтоб нас поработить. Лири и Схило Каркал всем суркам здесь и там и жабам на дорогах и всему большому миру, что нет целителя более великого, чем он, даже среди предвидящих, однако большинство людей полагали, что этого добилось Уима Уэй, ей, а вовсе не он.